Глава 19. Оказался в тупиковой ситуации? Не тупи. «Я же говорил, что не так она и хороша», — усмехнулась перед моим носом огромная драконья морда. Терран правильно твердил, что эти столичные снобы попросту боятся темной части самих себя. Я же рассматривала дракона и, радуясь, что уже сижу, Еще два десятка монстров за его спиной. «Они что, все явились на занятия в ипостаси драконов? И что мне теперь делать?» «То-то ясно, почему Машков якобы уже закончил занятие. Мама его и не проводил. Осталось только выяснить, что за взрыв я услышала, когда переменила решение и побежала сюда. А юные хитрецы что удумали?» Воспользовались тем, что лаборатория не зачарована для пространственных расширений и поставили преподавателя в тупик. Либо проводить урок в обществе обнаженных студентов, а даже Максим не пойдет на такое, либо учить зелье варенью на свежем воздухе, по старинке, с котлом и метлой. И тут я вспомнила, что мне для преподавания не нужна ни метла, ни котел. Аудитории сейчас нет, а значит, т е р а н не будет пыхтеть, что я опять чего-то там разрушила. И чего же мне бояться? Я улыбнулась. Да так что дракон отшатнулся и, не удержавшись, с озадаченной мордой уселся на землю, расставив лапы в стороны. Выглядело это настолько потешно, что я не сдержала громкого смеха. Студенты попятились. «Может, у нее нервный срыв?» Высоким голосом уточнила серебристая драконица. «Наверное, та блондинка». «Оридж, ты ее слишком сильно напугал. Надо вызвать Трикса». «Не надо», — раздался вопль из лаборатории. «Я еще зелье не доделал». «Доделала». «Так доделала или не доделала?» Заглянул внутрь Вайн. «Ой, Фигель, и вы здесь». Трикс приревнует. «Кажется, целителю понравилась новая учительница». «Это госпожа моя!» От рыка библиотекаря парень отпрянул, и мимо пролетела небольшая бутылочка. Стукнувшись о ствол дерева, распространила вокруг резкий запах. Вайн, не дожидаясь второго удара и теряя обрывки одежды, мигом обратился в дракона. В разнобой махая крыльями, козликом поскакал к друзьям. «Стайка!» как по команде грузно вспорхнула в небо. «А ну, стоять!» — вскочила я, осознав, что урок сейчас будет сорван. «Занятие еще не закончилось, а оно и не начиналось!» Донеслось сверху, я узнала голос вредного у р и д ж а «Вы даже не пришли в аудиторию! То есть меня еще и обвинят? Ну уж нет!» «Вот, значит, как!» — я закатала рукава рубашки декана. «Сами напросились. Вот сейчас превращусь в дракона, догоню и пульну парочкой тех огневых снарядов, что удалось выдать в доме тирана. Будут знать, как не слушаться учителя». Меня будто понесло горной рекой. Эмоции неожиданно всколыхнули все прежние обиды. И стало жизненно важно утвердить свой авторитет именно сейчас. Словно от этого зависела моя жизнь». Сжав кулаки, я втянула носом в воздух. «Надо превратиться в дракона второй раз!» Мотнула головой. «Получится! Обязательно получится!» «Я так зла, что все должно сработать!» «Главное, спрыгнуть откуда-нибудь!» «И тогда произойдет то же, что и ночью!» Организм решит обзавестись крыльями, раз хозяйке приспичило полетать. «Забраться на ближайшее дерево получилось легко и быстро!» Сработал стимул в виде бегущего ко мне фигеля. «Как раз двух зайцев придушу, и учеников проучу, и намекну библиотекарю, чтобы искал себе другую госпожу, если не хочет превратиться в жаркое». «Мама, не пугайся», — громко предупредила я. «Сейчас будет фокус». И прыгнула. Что-то я не рассчитала. Либо высота недостаточная, либо без чуда ягод эта функция не работает». Но я рухнула на землю, з а с т а н а в попыталась отлепиться, когда услышала. «Да, Киселева, фокус класс! Я так точно не смогу!» Я же снова уткнулась лбом в землю. «Да какая бешеная кошка меня укусила! Будто разум на миг помутился вытворить такое...» «Так, стоп! С чего все началось?» «Госпожа!» А вот этот звук заставил меня подскочить... и бросится вокруг дерева. Не знаю, зачем меня преследует этот чокнутый и знать не хочу. Обманным маневром я обогнула мужчину по дуге и добралась до лаборатории первой. Толкнула Максима внутрь и, захлопнув за нами дверь, заперла ее. «Госпожа!» — раздался с той стороны горестный вой. «Сурово ты с мужиком!» — уважительно протянул Машков. «С тобой будет не лучше!» — двинула его плечом. ай — схватился он за ушибленное место. — Не забывай, что я девушка-колючка, а девочек бить нельзя. Волосы выдрать, — нежно оскалилась я, или ногти переломать. Брюнетка побледнела и помотала головой. — Тогда говори, что за гадость ты бросил? — наступала я на друга. — Что за зелье было в той бутылке? Запах такой, как аммиак. — Ой! — прижал Машков ладони к рту. «Ой!» — схватила я брюнетку за ухо. «Начало мне не нравится. Продолжение, боюсь, тоже не оценишь». Вытянувшись на носочках, тоненько заверещал он. «Киселева пусти! Больно! Я не в тебя целился. Хотел проучить этих малолеток». Усиление обиды и желание доказать, что лучше всех, уточнила я, отпуская покрасневшее ухо девушки. Села на ближайший стул и вздохнула. Твоё счастье, что земля мягкая. Кажется, я не ушиблась. Она уселась рядом. Ну ты, это, в следующий раз без парашюта не рискуй. Протянула мне мизинец. Мир? Ох, мама! Слегка толкнула я друга и рассмеялась. На тебя долго сердиться невозможно. А что эти цыплята тебе учудили? Явились драконами, и ты, заперся в лаборатории, я попытался провести урок. возразил он «По твоему совету начал рассказывать летающим ящерицам про любовное зелье. Думал, заманю их в лабораторию, превратятся в людей. Но не вышло. И хорошо, что не вышло», – расхохоталась я и похлопала его по худенькому плечу. «Уж поверь, любовные зелья в обнаженной среде могут излишне бурно катализировать». «Что ты имеешь в виду?» – удивился он, – И тут до Машкова дошло. Глаза стали больше, брови поползли на лоб. «Да ладно!» Взгляд мечтательно устремился в потолок, за которым пряталось бескрайнее небо. Именно там исчезли драконы и драконицы. Я примирительно добавила. «Зато будь уверен, на следующий урок они прибегут, как миленькие». Понурилась. «А что делать мне?» Казалось, я хорошо справилась на первом занятии, Но сегодня провалилось, а все проказливый оридж, не пойму этого мальчишку. То вроде ладим, а в следующий момент он снова выкидывает фортель. «А я его понимаю», — вернулся из сладких грез Максим. Посмотрел на меня девичьими глазами орехового цвета и улыбнулся. Это поведение молодого вожака. Когда ему все позволено, когда все беспрекословно слушаются... И тут появляется некто, заведомо слабый и незначительный, но, вопреки всему, показывает уровень выше. Чужак. Срабатывает инстинкт. Подмять. Он проигрывает и отступает, но не упускает нового момента. «Вот же!» — в сердцах воскликнула я. «Значит, будет вредничать всегда?» «Ого!» — покосился на меня Машков. «Киселева, ты чего, уже решила тут навсегда остаться?» «Нет, конечно!» торопливо открестилась я. «Ничего, обломаю я рога этому мажору». «Рога!» — запрыгнул мне на колени кот, прижав уши, жалобно глянул на меня снизу вверх. «Николь, видела моего мохнатого мучителя. Куда он подевался? Наверное, что-то случилось. На копытах поскользнулся или рогами зацепился за что-нибудь. Надо спасать!» «Вот почему вы такой нервный сегодня, Егор Ильич!» п о н и м а ю щ е отозвался Максим. — А еще потому, что за дверью стадо драконов. В доме размахивают плеткой, а один идиот уронил мне на хвост бутыль. — Вы сами полезли, решив, что там валерьянка, — хмыкнул Машков и умоляюще протянул. — к а л и у ч к а давай пустим фигеля. Мяукает за дверью, скребется, как котик бездомный. — Так жалко его, приласкать б ы Носов саркастично фыркнул. «Плеткой! Просит же! Чего теряешься, Машков? Киселевый парень все равно неинтересен!» «Мы просто друзья!» – разозлился Максим, но тут же сменил тон. «Я не в обиде. а Вы переживаете за своего рогатого питомца!» «Еще неизвестно, кто чей питомец!» – рассмеялась я и огляделась. «А где теперь наши вещи? У меня скоро еще урок. Хотелось бы переодеться!» «О, ты будешь в восторге!» подскочил Машков. «Это фигель сделал!» Дернул за прикрепленную к стене ручку и потянул на себя. Из ниоткуда выехал вместительный шкаф. «Вот это да!» пролепетала я и заглянула внутрь. «Ого! Тут и кровать имеется!» «Два в одном!» гордо возвестил Максим. «У каждого теперь свой уголок!» «Светишься!» словно сам сделал. проворчал кот и принялся вылизываться. «Егор Ильич!» Возмутились мы на пару с другом, когда увидели, где он начал это делать. Я торопливо забралась в шкаф, чтобы переодеться, и закрыла дверцу. Внутри было светло, легкое сияние шло от стен. Над головой висела моя одежда, а в нише белел новенький матрас. И даже подушка с одеялом имелись. Испытав горячую благодарность к фигелю, я пообещала себе – «Подумать? Нет, не насчет плетки. Прикажу ему что-нибудь, пусть человек порадуется». Впрочем, сейчас радовать своего ярого поклонника не было желания. Я вылезла через окно, быстро добралась до здания академии и даже не опоздала на свой второй урок. Была готова ко всему, но студенты оказались новые, слушали, открыв рты, и впитывали знания, как сухие губки». Информация лилась из меня непрерывным потоком. Эллен Диас действительно отличный маг и неплохой учитель. После занятия в аудиторию заглянул г а р о е к а к осваиваетесь?» «С переменным успехом», — поделилась я. «А вы?» — он постучал под оспеху на груди. «Всегда готов». «К чему?» — приподняла я брови. «Например, к этому». Мимо прямо по коридору пролетел дракон. Завизжавшие студентки прижались к стенкам, а г а р р т а взмахом крыла отбросила на несколько метров. «Я в порядке», — пытаясь встать, просипел он. Но меня волновал вовсе не он, а врезавшийся в стену дракон. Существо слабо шевелилось и будто пребывало в шоке. Я сердцем почувствовала, что оно попало в беду и прилетело за помощью. Но не это самое удивительное... «Я знала и о том, кто это...» Осторожно приблизившись, дотронулась до подрагивающего крыла. «Селеа...»